Глава 15 Встал он рано еще до рассвета, приняв внимание предостережение миссис Рек о нежелательности встречи с Харбисоном и его похмельем. Спустился и позавтракал за тем же угловым столиком, за которым сидел накануне вечером. Собака лежала перед плитой, уложив морду на лапы и с глубоким подозрением наблюдала за Страффордом. Он отломил корку хлеба, обмакнул ее в желток одного из поджаренных яиц и предложил зверю, но удостоился лишь презрительного взгляда. Когда он уже заканчивал есть, прибыл сержант Дженкинс. За окном все еще брежил лишь слабый проблеск дневного света. Сержант приехал из Дублина. Как и Харбисон, он, похоже, не был жаворонком. Выглядел так, будто его насильно держали под строей холодной воды и терли мочалкой до тех пор, пока кожа не покраснела и не бодралась до мяса. — котором часу вы выехали? — спросил Страффорд. — Поспали хоть чуть-чуть? Как обстановка на дорогах? «Ужасно! Гололедится на каждом повороте!» «Но снег не идет. «Сейчас нет, однако ночью шёл и скоро пойдет снова!» «Садитесь, садитесь, выпейте чаю!» Еще остался тост, но он наверняка уже остыл. «Что там хотел передать шеф?» Сержант Дженкинс с сомнением окинул взглядом стол. Было ясно, что он голоден, но сомневается в том, насколько уместно садиться завтракать за одним столом со старшим по званию, особенно в таком заведении, как сноп Ячменя. В конце концов, чувство голода пересилило сомнение. Он снял пальто и шлепу, повесил их и пододвинул стул. Появился Джереми эрик На нем были мешковатые вельветовые брюки, домашние туфли на меху, они выглядели как две одинаковые дохлые кошки и джемпер с дырками, проеденными молью. «У нас есть яичница с беконом», — серьезно сказал он Дженкинсу. «Или яичница с беконом и сосисками, или яичница с беконом, сосисками и кровяной, либо ливерной колбасой». Или, если хотите, просто яичница, без ничего. Дженкинс настороженно посмотрел на него, задаваясь вопросом, не смеются ли над ним. Его ухо очень чутко улавливало малейший намек на насмешку. Он провел рукой по начесанным волосам и сказал, что хотел бы яйцо, просто яйцо, сваренное в смятку. Вы двое, большое разочарование для моей благоверной, вздохнул рек. Она-то там на кухне аки среди чужих хлебов. В одной руке ломоть бекона, в другой — связка сосисок. Только и ждет отмашки, чтоб отправить их шкварчать на сковородке. Что ж, яйцо так яйцо. Во всяком случае, куры будут счастливы». И он ушел на кухню, бормоча что-то себе под нос. «Большой он шутник, этот тип», — кисло протянул Дженкинс. Страффорд кивнул, не говоря ничего. Он давно научился не поднимать взгляда выше линии, на которой у Дженкинса начинали расти волосы. Что и говорить, голова у него была и впрямь примечательная. «Шеф велел продолжать в том же духе», — сказал Дженкинс. «Да вы что, и в самом деле?» «Это чрезвычайно ценное указание с его стороны. Как думаете, есть ли вероятность, что он снизойдет до того, чтобы произвести самоличный осмотр места преступления?» Было бы здорово, если бы кто-то разделил с нами ответственность, когда об этом прознают в газетах, спустят на нас всех собак и начнут задавать нам вопросы, почему это мы до сих пор не отыскали убийцу. Дженкинс пожал плечами. У него не было времени считывать сарказм. «Знаете, а ведь в газете уже есть статья», — сказал он и достал из кармана пальто, висящего на вешалке, свернутый в трубочку номер «Айриш Пресс». «Страница 4». «Страница 4?» тогда вряд ли это главные новости дня. Полагаю, мы должны испытать благодарность хотя бы за это». Страффорд развернул газету. Уэксфордский священник погиб в результате несчастного случая. Питер Макгонагал. Вчера рано утром в деревне были глаз графства Уэксфорд. По определенному адресу скончался приходской священник из Уэксфорда, отец Томас Дж. Лоулес. Точные обстоятельства его смерти Гарда пока не раскрыла, но, предположительно, он упал с лестницы и получил несколько смертельных травм. Отец Лоулис, известный всем просто как «Отец Том», был популярен во всем графстве. Он был заядлым наездником и регулярно выезжал в поля с килморской охотой, которую возглавляет полковник Джеффри Осборн из Болегласхауса, кавалер ордена «За выдающиеся заслуги». Помимо этого, отец Лоулис принимал активное участие в жизни многих молодежных организаций, особенно движения бойскаутов, и страстно болел за оксфордскую команду юниоров по хоккею на траве. Также он был капиланом болегласского отделения «Легиона Марии». Еще будучи семинаристом, совершил поездку в Рим, где удостоился аудиенции у его святейшества Папы Римского. Дань уважения покойному отцу Лоулису воздали епископ Фернса, преосвященнейший Тони Бетли, его коллеги по церкви, деловые круги, спортивные организации и рядовые прихожане. У отца Лоулиса остались сестра Розмари и многочисленные кузены в США, Канаде и Австралии. О похоронах будет объявлено позже. «Вот и хорошо», — сказал Страффорд, «либо они не знают истинных обстоятельств его смерти, либо сверху поступил приказ не спешить». В любом случае, это означает, что журналисты не будут путаться у нас под ногами, по крайней мере, некоторое время. Я слышал, что вчера вечером об этом передавали по радио. Вероятно, там основывались на том же пресс-релизе. Люди архиепископа не теряют времени даром, а? Нам стоило бы самим сделать заявление, пробурчал Дженкинс. Сержант не одобрял личность главного инспектора Хеккета и его методику расследования, которую считал разгильдяйской. «Поедете навестить сестру?» — спросил он. Пришел Рек с вареным яйцом для Дженкинса и несколькими ломтиками тоста, завернутыми в клетчатую салфетку. Страффорд попросил его принести чайник свежего чая. «Кстати», — спросил он, отрываясь от газеты, — «а где же Пегги?» «Она работает только по ночам», — ответил Рек, протягивая руку и выкладывая на подставку для тостов три полузасохших ломтика холодного поджаренного хлеба. «Днем она руководит местным отделением Банка Ирландии!» Дженкинс недоуменно уставился на него. «Шучу! Она подрабатывает в булавокском арсенале. У наших уважаемых конкурентов ниже по дороге. Сейчас она там!» И ушел, насвистывая сквозь зубы своим фирменным жужжащим свистом. «Что-то юмористов у нас в стране развелось выше крыши», — мрачно сказал Дженкинс. Страффорд только улыбнулся. У него выработалась высокая терпимость к оригиналам, поскольку он вырос среди множества таких людей. Да, сказал он, я поговорю с сестрой, хотя и не жду от этой беседы большого просветления. Насколько вы продвинулись вчера? Ни насколько не продвинулся и ни к чему не пришел. По крайней мере, я так считаю. Он сложил газету и положил ее на стол рядом со своей чашкой чая. На данном этапе так всегда и бывает. «Я убежден, что ответ лежит на самом виду. Ясен, как день, но я его не вижу. А вы что думаете?» Дженкинс разглядывал скатерть, рассеянно грызя кусок тоста. Через мгновение он покачал головой. «Не знаю, что и думать». Страффорд со вздохом кивнул. «Кто мог желать смерти священника?» — размышлял он. «Вот в чем вопрос». «Вопрос всегда в этом», — сухо заметил Дженкинс. «Именно». Страффорд смахнул со лба вело прядь волос. «Кажется, он часто бывал в Болеглас-хаусе. Дочь хозяина дома охарактеризовала его словом «стрёмный». Вам попадалось это определение?» Дженкинс покачал головой. «Что ж, именно так она и сказала, что он был какой-то стрёмный и всегда околачивался у них. Вообще-то хозяйский сын Доминик сказал то же самое, что он много времени проводил у них дома». Впрочем, вы, наверное, скажете, что это едва ли повод его убивать. Постоянно околачиваться у кого-то дома и вести себя стрёмно эти действия никак нельзя назвать преступлением, караемым смертной казнью. Рек вернулся с чайником свежего чая и с церемониальной бережностью водрузил его на пробковую подставку. «Ваш чайник изобилия, джентльмены, прямиком с Золотого Востока!» И снова ушел на свистовое, как и прежде. Страффорд, несмотря на всю свою терпимость, начал немного уставать от тяжеловесного остроумя толстяка. Он разлил чай. В это зимнее утро его аромат доносился, словно откуда-то прямиком из детства. «И что теперь?» — спросил Дженкинс. «А? Что мне делать?» Он видел, что Страффорд его не слушает. Подвести вас к сестре?» Инспектор отхлебнул чая, как обычно, не добавив сахара он заметил, что это не укрылось от внимания Дженкинса и не понравилось ему. Сержант остро чувствовал пропасть между их сословиями, которая выражалась в мелочах. Чай с молоком или без молока, способ застёгивать жилет, произношение того или иного имени. «Знаете, что забавно», — сказал Страффорд. «Либо мотива для убийства священника не было ни у кого в Болеглас-хаусе, либо он имелся у всех». Дженкинс искоса оглядел комнату, где они сидели. Его раздражала мечтательная метафизика Страффорда. По его мнению, искусство расследования было приземленным предметом, чуждым всякой поэзии. «Может, это был кто-нибудь с улицы?» — предположил Дженкинс, с вызовом добавляя ложку сахара в свой чай с молоком. «У кого-то мог быть ключ от входной двери, а может, в дом можно попасть как-то по-другому». В этих старинных усадьбах полно всяких угольных ям, чердачных люков и еще бог знает чего, которые зарастают зеленью, и люди о них забывают. Страффорд, взгляд которого теперь был устремлен на пол рядом со столом, погрузился в свои мысли. ведь ни у кого нет алиби», — сказал он. «Ни у кого из них, даже у экономки. Все спали в своих постелях, даже миссис Осборн, страдающая бессонницей». Это либо ничего не значит, либо означает слишком многое. «Может быть, все и участвовали?» — усмехнулся Дженкинс. «Как в той книжке и у этой... Как ее там?» «Нет», — подумал Страффорд, — «это ничего не значит. Это было совершенно неправдоподобно, и все же дело сделано. Человек мертв». Инспектор чувствовал себя так, словно брел сквозь метель. Снег был густым и ослепительно белым. Вокруг витали и другие, тоже движущиеся, смутные серые призраки. А когда он протягивал руку, чтобы к ним прикоснуться, в ладони оказывалась лишь ледяная пустота. Внезапно он встал. «Да, я съезжу и поговорю с сестрой», — сказал он. «Она живет в Скаланстауне, в Пресвитерии. А Скаланстаун — это вообще где? Есть идеи?» «Это дальше по дороге, милях в десяти. Я проезжал через него по пути сюда. Да и вы, должно быть, тоже». Городок, как городок, ничего особенного, но церковь нельзя не заметить. Уродливый такой большущий сарай. Страффорд стоял и думал. «Интересно, стоит ли мне ей позвонить?» — пробормотал он. «Я же должен сообщить ей, что приеду». «Кто-то сообщал мне, как ее зовут. Роуз, что ли?» «Розмари», — сказал Дженкинс. Взял газету и ткнул пальцем в нужную строку. «Вот, смотрите, у отца Лоулиса остались сестра Розмари». «Точно». — кивнул Страффорд. — Розмари. Он тяжело вздохнул. О, Боже. — Поеду с вами, подвезу вас к ней, так вот, вдвоем и поговорим. — Что? Нет, — Нет-нет, отправляйтесь к дому еще раз, осмотрите округу. Поговорите со всеми, кто там будет. — Поговорить с ними о чем конкретно? — Да просто побеседуйте. Будьте вежливы, если не сказать дружелюбны. Не давите, просто слушайте. «Чем больше вы дадите им сказать, тем больше вероятность, что они что-нибудь выдадут. Все не могут быть невиновны». Он развернулся и собрался уходить, затем обернулся назад. «Кстати, а нашелся ли тот стакан из-под тот самый, с которым священник вышел из комнаты?» «Нет, как и лампочка. А ведь кто-то знает, где они». «Да, знает и молчит». Инспектор снова сел за стол и скатал шарик из хлебного мякиша. «Я-то думал, это будет легкое дело», — сказал он. Несколько мгновений сидел, хмуря брови. Затем во второй раз встал и во второй раз остановился. Ах да, вот еще что. Здесь останавливается брат миссис Осборн, Харбисон, Фредди Харбисон. Он был здесь вчера ночью, а также и позавчера, хотя мне об этом почему-то не сказал. Поговори с ним, прежде чем идти в дом. — Он был знаком со священником? — Он знаком с его лошадью, — сказал Страффорд. Он вошел в бар, там было пусто. Печка стояла ненатопленной. Он надел тренчкот, шляпу и шарф. Все казалось каким-то нереальным. Священников никто с роду не убивал, такого просто не случалось. И все же случилось. Под вешалкой для шляп стояла пара галош, вероятно, Харбисона, догадался Страффорд. Он уже собирался их позаимствовать, но раздумал. Не хотелось вставлять свои ноги туда, где бывали ступни этого человека. Он стоял в ярком сиянии света, отраженного снегом и заливающегося в низкие окна, каждая из которых состояла из четырех небольших квадратных стекол. Инспектор осмотрелся. Его снидало ощущение, что он упустил что-то важное, хотя он никак не мог понять, что именно. Позже он подумает, что это было предчувствие. Ему стоило бы принять предложение Дженкинса поехать в Скаланстаун вместе с ним. Он шагнул навстречу холодной утренней сырости на ум пришли строки рождественского гимна добрый король венцеслав венцеслав взглянул в окно на перу стефана снег лежал как полотно ровный хрус пряный в детские годы он всегда ошибочно воспринимал эти строки так венцеслав взглянул в окно на перо с дивана снег лежал как полотно ровных розки пряна и неважно что выходило бессмыслица В детстве почти ничего не имело смысла. «Да», — подумает он позже. «Да, следовало бы оставить Дженкинса при себе. Следовало бы уберечь его от опасности». «Добрый сир, не видно сги, заметает очи. Сжалось сердце от тоски. И идти нет мочи». Этот отрывок он расслышал правильно с первого раза.